Глава 58. Быть может, Люба и ожидала другой реакции на свои слова, но когда Алиса схватила ее за руку и, приблизив побледневшее лицо, переспросила «Убийца!», она несколько секунд сидела, переводя пылающий взгляд с нее на Андрея и обратно, а потом задёргала кистью, пытаясь вырвать ее из сжатых пальцев девушки. «А кто же он еще? Убийца и есть. Это же он пытался труп вывести. Значит, он и убил». «Труп вывести», — ахнула Алиса и выпустила, наконец, Любину руку. «А чей труп?» — заикаясь, спросила она. «А я почём знаю?» Люба откинулась на сиденье и посмотрела в окно. Заметив, что из мусорного бака повалил темный дым, она похлопала по сиденью и быстро сказала. «Давай, красавчик, поехали. Сейчас прямо и направо». Кивнув, Андрей вырулил на дорогу. Теперь Алиса не могла видеть Любу поэтому она резко откинула верхнее зеркало и поймав ее взгляд заговорила значит ты хочешь знать что я чувствую отвращение разнесся по салону ее громкий голос тебе ведь знакомо это чувство вижу что да она смахнула выступившие слезы но они продолжали катиться по ее щекам люба наморщила лоб обхватила себя за плечи и процедила ладно проехали ну уж нет прищурилась алиса «Я хочу, чтобы ты знала». «Она знает», — перебил ее Андрей и сжал пальцами ее предплечье. «Куда дальше, Люб?» — уточнил он, когда автомобиль остановился на светофоре. «А...» Люба покрутила головой, а затем махнула рукой правее. «Туда». Сдвинувшись вперед, она вцепилась в спинку кресла и, прижавшись щекой к обивке, зашептала, обдавая щеку Алисы горячим кисловатым дыханием. «Я ведь что думаю?» Кто-то охоту на них открыл. Вот было бы здорово, если бы их всех перестреляли, а? Глаза ее возбужденно горели. Люба вытащила из кармана сигаретную пачку, но потом сжала ее в кулаке и несколько раз взмахнула в воздухе. Эх, я бы каждого из них вверх ногами подвесила на главной площади, и чтобы каждый проходил мимо и плевал бы. «Люба, а где сейчас Бражников?» Постарался перевести разговор в нужное русло Андрей. Алиса бросила на него яростный взгляд, но он покачал головой, убеждая ее успокоиться. «В больнице, наверное», — скрипнула зубами Люба. «То есть он жив?» «Да чтоб он сдох поскорее». «А его жена?» Люба нахмурилась, явно не ожидая такого вопроса. «Не знаю. Знаю только, что Гантимиров уехал сегодня утром. Видать, понял, что земля под ногами горит. Но я его достану». На ее губах заиграла зловещая улыбка. «Заявление напишешь?» — уточнил Андрей. Девушка скривилась, что-то прикидывая в уме, а потом заявила. «Может, и напишу, только куда повыше, и уж точно не в нашу ментовку. Если до браги дотянулись, то и до этой мрази доберутся. Господи, как же их всех ненавижу!» «Во, здесь останови!» — ткнула она пальцем, указывая на трехэтажный каменный дом. «Пятнадцатая квартира. Скажется, что от меня?» Люба взялась за ручку двери. «А что ты там жгла, Люб?» — спросил Андрей. Свое прошлое». Усмехнулась она и вышла. Но прежде чем захлопнуть дверь, Люба просунула голову в салон и сказала, обращаясь к Алисе. «Ты извини, подруга, что так получилось. Я не со зла, но послушай моего совета. Уезжай отсюда». Она смерила, Андрея долгим взглядом и добавила. Вот с ним уезжай. Такой по бабам шастать не станет, можешь мне поверить. Подожди, Люб. Андрей вышел, обогнул машину и подошел к ней. Если тебе помощь нужна, то... Он полез в карман. «Оставь красавчик». Люба перехватила его руку и приблизила губы к его уху. «Я ведь тогда сразу поняла, что ты в номере не один. Видела я вас. Любишь ее, значит?» «Да», — ошелоблённо ответил Андрей. На лице Любы отразилось удивление, которое очень быстро сменилось привычным насмешливым выражением, которое Люба носила как маску и надевала каждый раз, когда не была настроена на откровенность. «Пятнадцатая квартира», — повторила она и пошла прочь, размахивая темным хвостом в такт своим шагам. «Что еще она сказала?» — нервно спросила Алиса, как только Андрей занял свое место. «Ничего существенного», — ответил он и погладил ее по щеке. Хотел предложить ей денег, но сама видишь, любовь у нас птица гордая, с недавних пор. Я не обижаюсь на нее, тихо сказала Алиса. Обижаться глупо. Глядя на нее, Андрей заметил, как буквально на глазах высыкают влажные дорожки на ее щеках. Ты очень сильная, с восхищением в голосе произнес он. Алиса потерла виски, и в этом месте кожа сразу же порозовела. Понимаешь, я не хотела, чтобы она думала обо мне плохо, а я про нее. Мы не подруги и никогда ими не станем. Между нами очень много общего, даже если она не догадывается об этом. Но я-то знаю. Люба не дура. Просто так сложились обстоятельства. Но что-то мне подсказывает, что теперь она тоже стала гораздо сильнее. И Гантимиру следует держать ухо востро. Впрочем, ему следует бояться не только любо Андрей прищурился, и по его облику стало понятно, что в эту фразу он вкладывает гораздо более глубокий смысл. Хозяйка квартиры, опрятная пенсионерка за 60, выдала им ключи и взяла плату за три дня, сказав, что сама будет на даче и приедет по истечении срока их пребывания. Это устраивало Андрея и Алису более чем, потому что дом был тихий, с балконом, выходящим на заросший липами и флоксами двор. «Я позвоню в больницу, узнаю все, что можно, а потом встречусь с одним человеком, с которым договорился Мотька. А ты тут осваивайся потихоньку, ладно?» — сказал Андрей, когда за хозяйкой квартиры закрылась дверь. Алиса обвела взглядом квадратную комнату с широкой тахтой и огромным во всю стену ковром, затем вышла на балкон и перегнулась через перила. «Я к Тане схожу», — ответила она. «Лучше нее мне никто не расскажет, что здесь произошло». «Мне бы не хотелось, чтобы ты ходила куда-то без меня». «Напрягся, Андрей». «Таня все про всех знает. Не переживай за меня. Все будет хорошо. Послушай». Она подошла к нему и обняла, сцепив руки за его спиной. «Узнай, пожалуйста, где сейчас мама? Я бы могла сама пойти туда». Голос ей дрогнул. «Но...» «Я встречусь с человеком, вернусь, и мы вместе пойдем, ладно? Будет лучше, если ты послушаешься меня». Алиса подняла лицо и благодарно улыбнулась. «Это недалеко, садовая 18, но я подумаю...» «Люблю тебя. До встречи!» Андрей вложил в ее ладонь ключи и, тьмукнув в кончик носа, вышел из квартиры. Неприятный осадок после разговора с Любой уже почти не ощущался, но Алиса понимала, что подобных встреч в родном Тимошаевске будет не избежать, и внутренне уже готовилась к этому. На всякий случай она нацепила солнечные очки и замотала волосы в узел на затылке. Захлопнув входную дверь, она вышла в прохладный подъезд и несколько раз глубоко вдохнула, стараясь придать себе независимый вид. За то время, пока она шла по знакомым городским улицам, Алиса успела испытать массу противоречивых эмоций. Все вокруг было ей знакомо, но в то же время виделось словно впервые. Что-то изменилось в ней самой, но не надломилось, а наоборот стала гораздо крепче, как будто ее организм специально нарастил костную массу вокруг трещины, желая поскорее избавиться от проблемы. Когда Алиса повернула на садовую, зажглись фонари. Отрезкой вспышки голубоватого света она вздрогнула и приложила руку к сердцу, унимая участившийся стук. На улицах Москвы в это время полно народу и машин, а здесь царили тишина и покой. Мнимый покой, как оказалось, из окон слышались привычные звуки телевизора, где-то еще трапезничали на верандах и гремели ведрами во дворах. Алиса приободрилась, но когда поравнялась с домом Тани, остановилась, глядя вперед. Я только издалека, прошептала она. Дом смотрел на нее темными глазницами окон. Оградительная лента обрисовывала прямоугольник напротив ворот. Неподалеку стояла полицейская машина и Алиса попятилась, вдруг испугавшись чего-то. Она пошла по дороге вниз, к Таниному дому, но острое чувство тревоги, которое кольнуло ее несколько минут назад, никуда не уходило, стремительно темнело. Вокруг дороги смыкались сумерки и собственная тень, как и шаги, лишь добавляли страха. Заметив свет в одном из окон дома, Алиса толкнула калитку и вошла внутрь. Какой-то шорох позади отвлек ее но обернувшись она никого не увидела кошка успокоила она себя и пошла по дорожке к входной двери постучала прислушиваясь к звукам за дверью потом еще раз она взялась за ручку и в этот момент шорох за ее спиной повторился и в следующий миг что то тяжелое опустилось на ее плечи и поволокло вперед в пахнущую теплом и квашеной капустой темноту